Зловещие планы Баанну созвал секретнейшее совещание своего штаба. Из арзаков присутствовали только эльсор и то в качестве слуги генерала. Открывая совещание, Баанну провозгласил здравицу в честь великого, непобедимого Гванло. Присутствующие встали, протянули вверх руки и троекратно прокричали хриплыми голосами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 «При самой усиленной работе не менее десяти дней», — ответил тот. Ответ обрадовал эль Сора. «Есть время и сообщить, куда нужно, и что-нибудь придумать». Тоном, не допускающим никаких возражений, генерал сказал. «Вертолеты должны быть готовы в срок. Людей для ремонта и запасной части получите полностью. За готовность машин отвечают лично Монсо и ты». Ильсор. Слушаю, мой генерал, склонил голову командир эскадрильи Монсо. Ильсор, который вновь почувствовал себя главным техником, поклонился, и совещание на том закончилось.